Ты в оковах тоски, словно раб в кандалах, В бесконечных заботах о мнимых делах Понапрасну горюешь и душу терзаешь. Все решил, не советуясь с нами Аллах.